Странное это было вновь возвращаться в Испанию. Я не ожидал, что мне разрешат приехать в страну, которую, если не считать родины, я любил больше всех других. Да я бы и не вернулся, пока хоть один из моих друзей оставался в тюрьме. Но весной 1953 года, находясь на Кубе, Я обговорил со своими старыми знакомыми, воевавшими во время гражданской войны по обе стороны баррикад, возможность остановиться в Испании по дороге в Африку. И те, и другие согласились, что я могу вернуться в Испанию с почётом. Коль скоро не отрекаясь от всего написанного мною, буду помалкивать, если речь зайдёт о политике. Запрашивать визу было не нужно, американским туристам она больше не требовалась. По дороге в Африку, с начала августа 1953 года по конец января 54 года, Хемингуэй с женой Мэри находились на сафари в Кении и Танганьике. События этого сафари легли в основу опубликованной уже после смерти писателя повести Лев мисс Мэри. Если речь зайдёт о политике, во франкиской Испании политические взгляды Хемингуэя, воевавшего во время гражданской войны против Франко, были хорошо известны. Даже книги Хемингуэя были внесены в список запрещённой литературы. С другой стороны, боевые друзья Хемингуэя могли неправильно истолковать его приезд в страну, где у власти оставался фашистский режим. Именно этим объясняется его решение не отрекаться от всего написанного, но и помалкивать, если речь зайдёт о политике. Примечание редакции. К 1953 году моих друзей в тюрьме уже не было. И я решил повести свою жену Мэри на феррию в Памплону, потом показать ей музей Прадо в Мадриде. И после, если мы всё ещё будем на свободе, поехать в Валенсию и посмотреть там кариду перед отплытием в Африку. Я знал, что Мэри ничего не угрожает, потому что она никогда не бывала в Испании. и водила знакомства только с избранными. Ей уж, конечно, случись, что они поспешат к ней на помощь. Feria в переводе с испанского праздник, ярмарка. Корида или бой быков древний вид спортивных состязаний. Исторически сложился и по сей день популярен в Испании, где он является национальным видом спорта. А также в Мексике, Колумбии, Перу, Венесуэле и Эквадоре. Бои быков проводятся во второй половине дня. В состязании принимают участие 6 быков и 3 матадора, каждому из которых предстоит сразиться с двумя быками. Утром в день боя с помощью жеребьёвки решается, какая пара быков достанется тому или другому матадору. У мутадора есть команда помощников, состоящая из двух пикадоров, конные тореро, вооружённые пиками, и пеонов или бандерильерос. Бой проходит в три этапа. За это время бык должен быть ослаблен настолько, чтобы последний удар мутадора повлёк мгновенную смерть. На первом этапе быка обрабатывают пикадоры, нанося ему четыре удара пиками. Иногда в зависимости от состояния нападающего быка, таких ударов наносится больше. На втором этапе в бой вступают пионы, которые вонзают в загривок атакующего быка бандерильи, чтобы разозлить быка и подготовить его для схватки с матадором. Матадор вступает в бой на третьем этапе. Он вооружён шпагой и коротким плащом мулетой. Перед тем как перейти к последнему приёму, когда шпагой наносится решающий удар в специальное место на загривке быка, матадор проводит серию опасных приёмов с плащом. В зависимости от мастерства матадора, выполняющего специальные приёмы, после боя он может быть награждён хвостом или ушами убитого им быка. Примечание редакции. В Париже мы не задерживались и быстро проехали по Франции, через Шартер, долину Луары и минуя Бордо, добрались до Биарица, где нас уже ждали друзья, чтобы вместе пересечь границу. Мы плотно поели, выпили, договорились о встрече в отеле Вандае и оттуда собирались отправиться к границе. У одного из наших друзей было письмо от герцога Мегеле Примо де Ривера, испанского посла в Лондоне, которое, возникни у меня какие-либо осложнения, должно было сотворить чудо. Правда, я на это особенно не рассчитывал. Мы приехали в Вандай В мрачную и дождливую погоду. И утро было таким же неприветливым и пасмурным, так что тяжёлые облака и туман скрыли горы Испании. Друзья наши в назначенное время не явились. Я подождал час и ещё полчаса, а потом мы поехали к границе. На контрольно-пропускном пункте Всё казалось таким же неприветливым. Я отнёс четыре паспорта полицейским, и инспектор, даже не взглянув на меня, сосредоточенно уставился в мой паспорт. В Испании это обычная практика, но не стоит успокаиваться. Вы имеете какое-нибудь отношение к писателю Хемингуэю? спросил он по-прежнему не глядя на меня. «Родственник», — ответил я. Он полистал паспорт и стал внимательно рассматривать фотографию. «Вы Хемингуэй?» Я вытянулся по стойке смирно и сказал «Асус Арденас», что по-испански означает «не только явился по вашему приказанию, но еще и к вашим услугам». Я слышал, как эту фразу произносили в самых различных ситуациях, И надеялся, что произнёс её теперь к месту и с правильной интонацией. Как бы там ни было, он встал, протянул мне руку и сказал: "Я читал все ваши книги, и они мне очень нравятся. Я только поставлю печать и помогу вам пройти таможню". Невероятно, но именно так мы и вернулись в Испанию. Всякий раз, когда на каждом из трёх пропускных пунктов, установленных вдоль реки Бидосоа, нас останавливали гражданские гвардейцы, я ждал, что нас арестуют или отправят обратно через границу. Но гвардейцы внимательно и вежливо изучали паспорта и весело желали нам счастливого пути. Мы были всего лишь американской парой, которая в сопровождении весёлого итальянца Джанфранко Иванчич из Венеции и шофёра итальянца из Удине направлялась в Памплону на праздник Святого Фермина. Гражданские гвардейцы в ряде буржуазных стран особые формирования для полицейских или военных целей. Иванчич, Джанфранко, друг Хемингуэя, Брат Адрианы Иванчич, послуживший прототипом Рената в романе За рекой в тени деревьев. В 1942 году Иванчич служил в Северной Африке в итальянском бронетанковом полку, который был придан армии Роммеля. Примечание редакции. Жан-Франко Бывший офицер бронетанковых войск, воевавший под командованием Роммеля, пока работал на Кубе, жил у нас и был нашим близким другом. Это он пригнал машину, чтобы встретить нас в Гавре. Адамо, наш шофёр, давно мечтал стать владельцем похоронного бюро, и он этого добился. Так что если вам доведётся умереть в Удине, то именно он займётся вами. Никто никогда не интересовался, на чьей стороне воевал Адамо во время гражданской войны в Испании. В этой поездке я для успокоения души то и дело старался убедить себя, что он воевал то за тех, то за других. Во всяком случае, узнав его поближе и оценив всю его поистине леонардовскую разносторонность, в это легко было поверить. На одной стороне он мог воевать за свои убеждения, на другой — за свою деревню или город Удины. И если бы нашлась третья сторона, то он воевал бы и на ней за автомобильную фирму «Ланча» или за похоронную индустрию, коим он был также глубоко и в равной степени предан. «Если вы любите путешествовать весело, а я люблю...» то путешествуйте с настоящими итальянцами. Двое таких как раз и ехали с нами в видавшие виды ланчи, взбиравшиеся над зеленой долиной реки Бедасоа, вверх по дороге, вдоль которой росли каштаны. И чем выше мы поднимались, тем больше рассеивался туман. И я знал, что за Коль де Вилате, когда мы вынырнем на горное плато Навары, День окончательно прояснился. Я ехал, чтобы писать о бое быков. Но в то время бой быков мало интересовал меня. Мне просто хотелось показать всё Мэри и Жан-Франко. Мэри видела бой Манулетта, когда он в последний раз выступал в Мексике. День тогда был очень ветреным. Манулетту достались два самых плохих быка. И карида оказалась неважной. Но Мери она понравилась. А раз так-то уж бой быков в Испании понравится ей наверняка. Говорят, что если можешь обойтись без боев быков в течение года, то значит, можешь спокойно обойтись без него всю жизнь. Это верно, хотя и не совсем. Но если не считать кариды в Мексике, Я не видел боев быков целых 14 лет. Правда, все эти годы я жил словно в тюрьме, стоило лишь разницы, что сидел не в самой тюрьме, а за её пределами. Правда, все эти годы я жил словно в тюрьме, стоило лишь разницы, что сидел не в самой тюрьме, а за её пределами. Все эти годы, практически со времени покупки в 1939 году, виллы Финка Вихия Неподалёку от Гаваны Хемингуэй провёл за пределами Соединённых Штатов Америки. Примечание редакции. Я читал и слышал от знающих друзей о уловках, которые появились в боях быков с приходом Манулета. Чтобы защитить основного матадора, быкам подпиливали кончики рогов. Потом их оттачивали и полировали, так что они выглядели как настоящие. При этом кончики становились такими же чувствительными, как обрезанный до живого ноготь на пальце. Если заставить быка ткнуться в щиты ограждения, то он испытывал такую боль, что начинал осторожничать, боясь задеть рогами за что бы то ни было. Такого же эффекта достигали, когда бык бодал осторожно, жёсткий как железо брезент, которым защищали бока лошадей. Кроме того, бык с укороченными рогами терял ощущение дистанции, и тогда матадор был в меньшей опасности. Бык учится владеть рогами ещё на ранчо, в ежедневных 40 стычках, а порой и серьёзных схватках со своими собратьями. И с каждым годом его опыт и мастерство растут. Вот почему антиприорные мотодоры звёзд, за каждым из которых тянется хвост мотодоров помельче, пытались вынудить скотоводов выращивать так называемых быков недомерков или медио торо. Как правило, это быки едва достигшие 3 лет, а значит, не научившиеся в полной мере владеть рогами. Чтобы ноги такого быка были не очень сильными, и его можно было легко удерживать мулетой, он должен поменьше ходить. А потому пастбище ему выбирают поближе к воде. Чтобы он набрал нужный вес, его кормят зерном. И тогда он выглядит, весит и нападает как настоящий боевой бык. Но до настоящего быка ему далеко. Боль делает его податливым, и под конец, если во время боя Матадор гоняет его не щадя, он совершенно выбивается из сил. Конечно, и подпиленным рогом такой бык может в любую минуту резким ударом ранить или убить. Многие были покалечены именно подпиленными рогами. Но быки с порченными рогами в 10 раз легче готовить к смерти и убивать, чем с нетронутыми. Средний зритель не в состоянии распознать подпиленные рога, потому что он мало разбирается в рогах животных и не замечает крошечного серо-белого спила. Зритель видит острые, сверкающие чёрные кончики рогов, но не знают, что это результат полировки отработанным автомобильным маслом. От масла подпиленные рога блестят ярче надраенных сидельной смазкой охотничьих сапог. Но опытный человек обнаружит дефект так же легко, как ювелир трещину в бриллианте. Беспринципные антиприоры времён Монелетта И их преемники зачастую либо сами являлись устроителями кориды, либо были связаны с ними или даже со скотоводами. Этих антрепренеров и их матадоров вполне устраивали быки-недомерки, и многие скотоводы стали выращивать таких быков. Они специально выводили мелкую породу быстрых, послушных, легко раздражающихся быков А потом, чтобы придать им видимость крупных животных, раскармливали зерном. О рогах можно было не беспокоиться, рога всегда легко подпилить. Но зато публика, глядя, какие чудеса творят матадоры с этими животными, поворачивается к ним спиной, смотрит на трибуны, а не на проносящегося у них под боком быка, становится на колени перед свирепым животным. Облокачивается левой рукой на его ухо, изображая беседу по телефону, поглаживает рога и при этом, подобно бездарным актёрам, поворачивается спиной к быку, отбросив в сторону шпагу и мулету, в то время как окровавленный бык застывает вялый и загипнотизированный. Публика, наблюдая этот балаган, думает, что видит возрождение золотого века боя быков. Если же недобросовестные антиприонеры вынуждены были брать у честных скотоводов настоящих быков с неподпиленными рогами, то всегда оставалась возможность сотворить что-нибудь с ними в тёмных коридорах и каменных стойлах цирка, где держали быков, отобранных в полдень для предстоящей кариды. Так что если во время апортадо Церемония отбора быков из загона их встоила. Вам случалось увидеть бодрого, быстрого как кошка, крепко стоящего на ногах быка, а позже он появлялся на арене, и задние ноги его уже подкашивались. Значит, кто-то уронил ему на хребет тяжёлый мешок с фуражом. Если же он плёлся по арене словно лунатик, И мотадор, преодолевая отцепение безразличного, забывшего зачем ему великолепные рога быка, пытался заставить его работать. Значит, кто-то всадил быку огромный шприц с дозой веронала. Конечно, время от времени мотадоры вынуждены драться и с настоящими быками. Правда, драться с ними слишком опасно, а потому мотадоры неохотно идут на это. Так что по многим причинам, но прежде всего потому, что я уже перерос зрительский азарт, моё былое отношение к боям быков во многом изменилось. Но подросло новое поколение тореро, и мне не терпелось их увидеть. Я знавал их отцов, многих даже очень хорошо. Но после того, как одни умерли, а другие из-за страха или по другим причинам стали неудачниками, Я твёрдо решил ни когда больше не дружить с матадорами, потому что слишком переживал и за них, и с ними, когда скованные страхом, они не могли совладать с быком. В тот 1953 год мы жили за городом в Лекумбере, и каждое утро к 6:30 уже проезжали 25 миль до Памплоны, чтобы к 7: успеть к прагону быков по улицам. Наших друзей мы также поселили в гостинице в Ликумбере и как обычно провели бурные 7 дней. После недели безудержного веселья мы все относительно хорошо узнали и полюбили друг друга. А значит, и фиеста удалась. Поначалу сверкающий Rolls-Royce графа Дадли казался мне чересчур вычурным. Теперь же я находил его даже очаровательным. Вот как всё это было. Джан Франко прибился к одной из танцующих и пьянствующих компаний, состоявшей из чистильщиков обуви и начинающих карманников. И его постель в номере в Ликомбере практически пустовала. Он даже немного прославился тем, что спал в отгороженном прогоне, через который быков выпускают на арену. Так уж он наверняка не мог пропустить Эн-Сьерро, как это случилось однажды, и не пропустил. Быки пронеслись, едва не затоптав его, и все в его компании страшно этим гордились. Адаму отправлялся к стадиону каждое утро и очень хотел, чтобы ему разрешили убить быка. Но у антрепренёров были другие планы. Погода стояла отвратительная, Мэри до нитки промокла на трибунах и здорово простудилась. Так что температура держалась у неё даже в Мадриде. Коррида была средней, если не считать одного знаменательного события. Именно тогда мы впервые увидели Антонио Ордоньеса. По первому же затяжному неторопливому пассу, который он провёл с помощью плаща, мне стало ясно: это великий матадор. Предо мной словно ожили великие виртуозы плаща. А надо сказать, многие из них ещё дрались на арене, но он был лучше всех. Мулетой Ардоньес также владел в совершенстве. Убивал он сразу и легко. Внимательно и критически изучая его работу, я понял — он станет величайшим из матадоров, если, конечно, с ним ничего не случится. Тогда я еще не знал, что он станет великим вопреки всем злоключениям, и что тяжелые ранения лишь укрепят его мужество и пыл. Много лет назад я знал его отца, Каэтано. чиё мастерство я описал в романе И восходит солнце. В этой книге всё, что касается Каэтано и боев быков, совершеннейшая правда, а всё, что происходило за воротами цирка плод моего воображения. Он знал это и никогда не обижался. Наблюдая, как работает с быком Антонио, я видел, что он не уступает отцу в лучшие годы его славы. Кайтано отличался техническим совершенством. Он так управлял своими подчинёнными, пикадорами и бандерильеро, что весь бой, все три стадии, предшествовавшие смерти быка, обретали последовательность и смысл. Антонио намного превосходил отца. И с момента появления быка на арене каждый проведённый им с помощью плаща пас Каждое движение его пикадоров, каждый удар пикой целенаправленно готовил быка к последнему акту боя, когда влекомый пурпурной мулетой, он должен был принять смерть от шпаги матадора. В современном бое быков недостаточно просто подчинить быка мулетой и убить его. Если бык ещё способен нападать, Матадор перед тем как убить его должен выполнить ряд классических пассов. Во время этих пассов бык проносится так близко к человеку, что едва не задевает его рогами. Чем ближе человек подпускает к себе быка, тем острее ощущение зрителя. Классические пассы чрезвычайно опасны. Потому что всё это время матадор управляет быком лишь с помощью пурпурного куска фланели, натянутого на сорокадюймовую палку. Много придумано пассов, трюков, когда не бык проносится мимо человека, а человек как бы скользит вдоль быка, или вместо того, чтобы управлять быком и направлять его движение, всего лишь подстраивается под нападающее животное. Наибольшее впечатление производит приём, когда Матадор, работая с быком, атакующим только по прямой, и зная, что ему ничего особенного не грозит, чтобы спровоцировать нападение, поворачивается к быку спиной. С таким же успехом можно встать спиной к идущему мимо трамваю. Но публике такие трюки нравятся. Увидев Антонио Ардоньеса в первый раз, я сразу же понял, что он проводит классические пассы без фальши. Знает быков, может, если захочет убивать чисто. А да так тому же просто гениально работает плащом. Он обладал всеми тремя качествами, необходимыми тореро: мужеством, профессиональным мастерством, и умением оставаться на высоте перед лицом смерти. Но когда однажды после боя наш общий приятель сказал мне, что Антонио просил меня зайти к нему в отель Йолдии, я подумал: только не вздумай снова завести дружбу с матадором, особенно с этим. Ты же видишь, как он хорош, и тебе будет больно, случись с ним что-нибудь. К счастью, я так и не научился следовать собственным благоразумным советам или поддаваться предчувствиям. Итак, встретив Хесуса Кордобу, родившегося в Канзасе и прекрасно говорившего по-английски, торреро-мексиканца, который наконец ответил мне быка, я спросил у него, где отель Йолди. И он вызвался меня проводить. Хесус Кордоба был отличным парнем. И хороший, умный матадор, беседовать с ним было одно удовольствие. И мы расстались только у дверей номера Антонио. Антонио лежал на постели, голый, прикрывшись вместо фигового листка полотенцем. Я сразу же обратил внимание на его глаза, самые тёмные, ясные и озорные из всех виденных мною. На его дерзкую мальчишескую улыбку и не мог не заметить шрама во всё правое бедро. Антонио протянул мне левую руку, правой он сильно порезал шпагой, когда убивал второго быка, и сказал: "Садитесь на кровать. Скажите мне, я уступаю отцу". Глядя в эти удивительные глаза, на сразу же посерьёзневшем лице Я, теперь ничуть не сомневаясь, что мы станем друзьями, сказал ему, что он лучше, чем его отец. И рассказал, каким тот был хорошим Тореру. Потом мы поговорили о руке, и он сказал, что через пару дней снова сможет выступать. Порез был глубокий, но ни сухожилия, ни связки повреждены не были. Зазвонил телефон Тореру, Антонио дали заказанный разговор с невестой, Кармен, дочерью его антрепренера Домингина и сестрой Матадора Луиса Мигеля Домингина. И я, извинившись, отошел подальше, чтобы не слышать. Когда он закончил говорить, я попрощался. Мы условились о встрече в Эль-Рейнобле, куда я собирался прийти вместе с Мэри, и с тех пор стали друзьями. К тому времени, как мы впервые увидели Антонио, Луис Мигель де Менгин уже оставил арену. Мы встретились с ним на вилле Пас, ранчо, которое он купил неподалёку от Саи-Лисеса, на дороге между Мадридом и Валенсией. От Самигеля я знал в течение многих лет. Он был хорошим матадором, Но в те годы выступали два других великих матадора. Зато он открыл Доминго Артего и был его предприниматором. У Домингино и его жены было 3 сына и 2 дочери. Все сыновья стали матадорами. Луис Мигель был удачлив и талантлив во всём. Он был отличный бандерильеро, и как говорят испанцы, то Реро, владеющий большим набором пассов и всевозможных трюков, способный проделывать с быками все, что угодно, и убить по всем правилам. Как раз Домингин отец и попросил нас по пути в Валенцию заехать пообедать на только что приобретенное ранчо Луиса Мигеля. Мэри... Хуани де Кинтана, мой старинный друг из Памплоны, послуживший прототипом мантой, хозяина гостиницы в романе И восходит солнце, и я вошли в прохладный полумрак дома после поездки по распаренной июльской жарой Новой Кастилии, где горячий ветер из Африки гонял в воздухе соломенную сечечку, состоявших вдоль дороги таков Луис Мигель был обаятельным человеком, смуглый, высокий, узкобёдрый, с чуть длинноватой для матадора шеей и серьёзным, слегка надменным выражением лица, на котором профессиональная усмешка быстро сменялась приятной улыбкой. Антонио Ардоньес приехал с Кармен младшей сестрой Луиса Мигеля. Она была очень смугла, красива, и великолепно сложена. Кармен и Антонио были обручены. Осенью должна была состояться свадьба, и в каждом их слове и жести сквозила любовь друг к другу. Мы осмотрели быков, птичник, конюшню и комнату для ружей. И я даже вошел в клетку к недавно пойманному вблизи ранчо волку и к удовольствию Антонио поиграл с ним. Волк выглядел вполне здоровым, и вряд ли у него было бешенство, так что он мог только укусить, не более того. Так почему было не проверить себя? Волк оказался очень любезным и сразу признал человека, любящего волков. Осмотрели мы только что выстроенный ещё не наполненный водой бассейн и полюбовались бронзовой в полный рост статуей Луиса Мигеля, что редко встретишь в доме человека при его жизни. И я подумал, что Мигель красивее собственной статуи, хотя, возможно, статуя выглядела чуть величественнее, хозяина. Правда, трудное это дело постоянно соперничать с собственным бронзовым изваянием, да ещё и в собственном дворе. В следующий раз я встретил Мигеля уже в Мадриде в мае 1954 года, после нашего возвращения из Африки. Он пришёл к нам в номер в отеле Палас, где в тот ветреный, дождливый, неудачный день мы собрались после скверной кариды. Номер был переполнен людьми и сигаретным дымом, и все пили и слишком много говорили о том, о чём лучше было бы не вспоминать вовсе. И Мигель выглядел ужасно. Когда он в форме, он похож одновременно и на Дон Жуана, и на Гамлета. Но в тот шумный вечер он выглядел опустошённым, побитым и усталым. Тогда Мигель всё ещё не выступал, хотя и подумывал не провести ли ему несколько боёв во Франции. И я пару раз съездил с ним в деревню в сторону Эскриала. у подножье гор Гвадарама и смотрел, как он тренируется с молодыми драхливыми бычками, проверяя, сколько времени уйдёт у него, чтобы снова войти в форму. Мне нравилось смотреть, как он работает, и работает тяжело, не отдыхая и не щадя себя. Когда он начинал уставать и появлялась одышка, Мигель наращивал темп до тех пор, пока животное не выбивалось из сил. После этого, обливаясь потом и глубоко втягивая воздух, чтобы восстановить дыхание, он сразу же приступал к работе со следующим животным. Я восхищался его грациозностью, лёгкостью и его манерой работы с быками, в которой удачно сочетались умение использовать свои физические возможности, поразительные ноги, реакции, неисчерпаемый набор пасов. и энциклопедическое знание быков. Огромное это было удовольствие ездить в деревню и смотреть, как он работает. И весной после окончания дождей в деревне было очень красиво. А лишь одно беспокоило меня. Стиль Мигеля оставлял меня равнодушным. Например, мне не нравилась его работа с плащом. По счастью, мне довелось видеть всех виртуозов плаща, начиная с самого Бельмонте. И даже здесь в деревне я понимал, что Луис Мигель не из их числа. Но это детали. А в основном мне было с ним очень хорошо. Мигель отличался жизви telностью, чувством юмора, и был очень циничен, и я многому научился у него за то время, пока он гостил у нас на Кубе. Каждый день после того, как я заканчивал работу, мы подолгу беседовали с ним у бассейна. В то время Луис Мигель не собирался возвращаться на арену. Он был холост, искал себе занятия по душе, и его планы менялись каждый день. По ночам он пропадал с Агустином де Фокса, поэтом, служившим секретарём в посольстве Испании. Агустин умел наслаждаться жизнью, и до тех пор, пока они оставались друзьями, Луис и Мигель вместе с нашим шофёром Хуаном возвращались на виллу э перед, а то и после рассвета. И Мигель серьёзно подумывал о дипломатической карьере. Он также хотел стать писателем. Если Эрнесто может писать, очевидно, думал он, то это не так уж трудно. Я сказал ему, что если писать по всем правилам, то тут нет ничего сверхсложного. И объяснил, как это делаю я. И так пару дней по утрам мы оба писали, а в полдень он приносил написанное к бассейну. Мигель был отличным собеседником, идеальным гостем. И от него я услышал много невероятного и о жизни, и о бои быков. Вот почему компания 1959 года проходила для меня так мучительно. Будь Луис Мигель врагом, а не моим другом, братом Кармен и шурином Антонио, всё было бы проще. Нет, возможно, не проще, но во всяком случае я переживал бы за него не больше, чем за любого из смертных.